Правда, далеко не так почтительно, как немецкому генералу, а всё-таки с уважением, хоть русский экселянтс, а всё-таки экселянтс. Чем мне жизнь, Альшан Михалович? Для человека одинокого и конченного, как сами же и сказали. Так и умру где-нибудь под забором, но хоть забор будет новенький, чистенький, и весельдь будет на нём. объявление о духах лозы или швартслозы или что-нибудь другое в этом роде а у нас с министрами пусть уж будут ваши друзья левые геркулес их и мир охотнее признает мир признает геркулесом всякого, кто немного приберёт авгиевы конюшни сказал браун так как же мне вас искать сергей васильевич Федосеев вырвал из записной книжки листок бумаги, написал несколько слов и подал Брауну. Вот по этому адресу в понедельник, от 2 до 4. Я, кстати, ухожу до конца спектакля. Если хотите поболтать ещё, а потом вместе выйдем, можно и о другом поговорить с большим удовольствием. И зачем вы меня познакомили с этим типом, понять не могу. Не люблю я этих господ милойти, архидьякон Николаевич. Я думал, вы будете в восторге. Он и по взглядам к вам близок, вот и временное правительство очень не любит. Сам тоже хорош. Дела в каком состоянии оставил. Не мешало бы всем господам, государственным деятелям помнить и соблюдать одно мудрое правило, что висит в иных местах: оставляйте это место в таком виде, в каком вы хотели бы его застать приходя. ещё он не доложил бы о нашем разговоре куда не надо как вы думаете беспокойно спросил нищеретов что вы он честный от этих людей можно всего ждать их говорят в чрезвычайке видимо невидимо а вы что ж шубу надеваете уходите всего одна картина осталась а ну как знаете князь пошёл к креминецким в ложу всё мы нет всё дома сидит Верно, мемуары пишет. Как, однако, вас, Сергей Васильевич, интересует это дело? Всё к нему возвращаетесь. Да ведь оно давно заглохло. Заглохло, Александр Михайлович, заглохло. Бог с ним совсем. Помните, что я вам говорил в тот вечер, когда мы так хорошо с вами побеседовали в день юбилея Кременецкого, помните? Что именно вы говорили? Ведь мы тогда беседовали очень долго. Я говорил, скоро пойдут у нас такие дела, что смешно и неловко будет разыскивать виновников разных отдельных преступлений. Ах, да, припоминаю. Вы ещё говорили, что вас это дело интересует как шарада. Ну что ж, так и не разгадали шараду, пока не разгадал. Как-нибудь к этому вернёмся. Советую вам поднять воротник, на дворе холодно. А здесь в коридорах сквозной ветер это специальность Михайловского театра. Вот ещё что-то висит на стене. Федосеев остановился и прочёл вслух вполголос: Петроград, Смольный, Ленино, Троцкому. Как и предполагали, обсуждение условий мира совершенно бесполезно, ибо они ухучшены сравнительно с ультиматумом 21 февраля и носят ультимативный характер. Ввиду этого, а также вследствие отказа немцев прекратить до подписания договора военные действия, мы решили подписать договор, не входя в его обсуждение и по подписании выйти. Поэтому потребовали поезд, рассчитывая завтра подписать и выехать. Самым серьёзным ухудшением по сравнению с ультиматумом 21 февраля является отторжение от России округов Ардагана, Карса и Батума под видом самоопределения Карахан. Потребовали поезд, сказал с усмешкой Браун. Вот это требование никак нельзя назвать чрезмерным. Глава 11. Николай Петрович читал об особом тоскливом чувстве, которое охватывает заключённого в ту минуту, когда за ним впервые с визгом и скрипом захлопывается тяжёлая дверь. Но он этого не испытывал. Он чувствовал лишь большую усталость. Как только смотритель с фонарём ушёл, любезно пожелав доброй ночи,